Глава 13. На следующем уровне меня ждали огромные пространства, занятые водой. Если точно, это была сплошная водная гладь, расчерченная на одинаковые квадраты неширокими полосками суши или дамбами. Площадь водоемов не превышала квадратного километра. Ширина дамб составляла метров пятнадцать. По форме напоминает рисовые чеки где-нибудь во Вьетнаме, Китае или еще какой азиатской стране. А еще здесь не растет ни единого деревца, кустика или травинки. Потолок. Гладкая поверхность темного цвета находится на высоте полутора километров. Между небом и потолком плавает бесчисленное количество светящихся шаров. Жутковато. Но все лучше бьющих по тебе молний. И вообще самым приятным местом до сих пор были джунгли. Там хотя бы солнышко светило, птички пели и зверюшки бегали. Тут на первый взгляд безопасно но угрюмо как-то. Материал, которым были то ли покрыты дамбы, то ли из него изготовлены, походил скорее на какой-то пластик, нежели на бетон или природный камень. Подойдя к берегу, обнаружилось, что в бассейне и не вода вовсе. Органическая структура сложного состава выдал Николай после того, как я погрузил руку в жидкость. Глубина 540 метров, состав атмосферы 70% азот, Остальное — углекислый газ. Блин, опять повезло. Куда ни глянь, сплошной керосин. Даже в атмосфере нет кислорода, чтобы не полыхнуло. И для чего им столько этой гадости? Не готовили же из нее пищу. А может быть, именно из этого и готовили. Бррррр. Органика все-таки. Почему бы из нее не приготовить что-нибудь вкусненькое? Не надо, я вас умоляю, не накладывайте мне добавки. Ну все, Гром. Постебался малость пора и честь знать. Ищем проход на нижний уровень, пока из неводы не вылезло местное лохнесское чудище и не превратило твое тело в разрозненный набор органических молекул. Лохнесское чудовище не вылезло, но лишь стоило мне сделать десяток шагов, как обстановка вокруг кардинально поменялась. Сначала резко стали варьировать сила и вектор тяжести, как будто я стоял на стенке огромного таза и этот таз какой-то великан принялся наклонять в разные стороны, да еще перемещать с приличным ускорением вверх и вниз. Как следствие, заволновалась жидкость в бассейнах. По до этого гладкой поверхности побежали волны, причем не с одной стороны, что закономерно. Центрами образования волн стали несколько точек, хаотично разбросанных по поверхности жидкости. Эти волны сталкивались между собой, и в результате интерференции... В каких-то местах они гасили друг друга. Где-то их энергия складывалась. Высота, соответственно, возрастала. Достигнув дамбы перемычки, волны начали бить в нее со все нарастающей силой. Николай, взлетаем. Сожалею, командир, но приказ выполнить возможности не имею. гравигенератор в данный момент предельно загружен, чтобы компенсировать спорадические изменения вектора гравитационного поля. При попытке взлететь. «Велика вероятность наложения гравитационных векторов, что гарантированно приведет к экспоненциальному росту...» «Понятно. Можешь дальше не продолжать». Основную мысль уловил «спастись в воздухе, точнее в атмосфере». «Мне не суждено». Тем временем удары волн по дамбе усиливались. Буйство морской стихии наблюдалось по всей локации. Интересно, это какое-то периодически повторяющееся явление... И мне просто не повезло оказаться здесь не в то время. Или причиной Шухера стало мое появление. Можно было бы поразмыслить на эту тему в безопасной спокойной обстановке, но сейчас времени на подобные абстрактное рассуждения не было. Накатывающиеся валы грозили вскоре достигнуть достаточной высоты, чтобы сбросить меня с перемычки. Оно, может быть, ничего страшного мной не случится. Но что-то внутри подсказывало. попадя в эту жидкость... Обратно не выбраться, и я рванул в надежде наткнуться на переход до того, как меня гарантированно смоет в один из бассейнов. Поскольку энергетические мощности скафандра были задействованы для частичной компенсации лихорадочно меняющейся силы тяжести, воспользоваться силовой защитой я не мог. Пока что волны, ударяясь в примычку, рассыпались мириадами брызг. Меня обдавало ими с ног до головы. Неприятно, когда тебя поливают жидкой субстанцией органического происхождения, но не смертельно, пока защитный костюм не прохудился и продолжает функционировать в заданном режиме. Добежал до пересечения перемычек на границе четырех прямоугольных бассейнов. Очень надеялся, что желаемый переход окажется именно там, но никаких следов желтоватого свечения не обнаружил. Вот же незадача. Тем временем локацию раскачивала и подбрасывала со все возрастающей силой. Волны уже не просто разбивались о берега, они перекатывались из бассейна в бассейн, пока на уровне моих колен. Не опасно, но перспектива отнюдь не радостная. К тому же пришлось менять в слотах пару опустошенных батарей. О необходимости сделать это мне напомнил Николай. Ответить на вопрос, кто виноват, я бы смог, не задумываясь. — Разумеется, проклятые арварцы, чьими стараниями я тут оказался. А вот ответ на второй, исконно русский вопрос — что делать? Никак в голову не приходил. Передо мной три варианта пути, даже четыре, если учесть, откуда я пришел. По какому из них бежать? Николай непременно ответил бы в своем занудном стиле. Все варианты равнозначны. — Как тому поэта? Застучали мне мысли по темечку. Мои мысли не просто стучали. Они били молотом, по внутренним стенкам черепушки, лихорадочно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Хотел было уже рвануть совсем очень, неважно куда, но что-то удержало меня от скоропалительного решения. В следующий момент наступило уже знакомое спокойствие. Мысли не роились и не норовили выскочить из головы. Потекли ровно, гладко, или по-научному приобрели свойство ламинарного потока. Сознание расширилось и как бы отделилось от бренной оболочки. С высоты птичьего полета я увидел себя между четырех бассейнов, охваченных бушующей стихией, и вдруг понял, куда именно следует двигаться, чтобы убраться из этой негостеприимной локации. Пока я находился в этом странном состоянии, время остановилось, и все вокруг застыло. Но стоило мне выйти из него, ситуация вернулась на круги своя. Волны с удвоенной силой устремились к берегам, переменчивая силой тяжести принялось мотать мое тело из стороны в сторону. Спасибо гравикомпенсаторам костюма и вычислительным возможностям из киноскафандра. Если бы не это, меня давно унесло бы с перемычки и с большей степенью вероятности расплющило в кровавый блин. Однако на благодарности с занесением времени не остается, пора делать ноги отсюда и как можно быстрее. Я подошел к краю одного из бассейнов и без размышления бросился в него. Отдал команду на погружение и заскользил в кромешной тьме в направлении дна. Задействовать сенсоры скафандра для того, чтобы рассмотреть, что творится вокруг, не стал. Переменная гравитация в жидкой среде — это вам не в атмосфере из газов. Прилетала нехило и мотала неслабо. Благо, органическая жидкость не была водой и не обладала свойством несжимаемости. В противном случае меня попросту расплющило мощными гидроударами. Наконец я достиг дна и увидел из и светящийся треугольник, вписанный в окружность. Странное место для выхода из локации. Впрочем, логику существ, обогнавших в развитии на миллионы лет цивилизацию планеты Земля, представить трудно, точнее невозможно. Что будет, если Леонардо да Винчи каким-нибудь образом перетащить из его средневековья в век 20 и показать все? чего достигло человечество за 400 лет. Где гарантия, что он сохранит ясность ума и не станет на всю оставшуюся жизнь почетным пациентом ни имени Сербского? Да что там гений эпохи Возрождения? Взять, к примеру, Пушкина, жившего каких-то 150 лет назад, и показать ему радио, телевизор, покатать на автомобиле, предоставить возможность полетать на самолете. Какова будет реакция великого поэта? Не знаете? То-то же. Не теряя времени, рванул к переходу. Краткое ощущение времени и я в другом месте с нормальной гравитацией и без озер, наполненных жидкой органикой. Интересно, как может быть ощущение без времени кратким? Но, как ни странно, это было именно так. Я не успел хорошенько осмотреться, как потревоженное чувство опасности буквально взвыло. Не глядя на чистой интуиции, я развел руки в стороны предполагаемой угрозы и отдал приказ стрелять. Николай без глупых расспросов мгновенно выполнил команду. Полностью опустошил батареи плазменной и лазерной пушек перед тем, как прилетело и мне. Сначала на силовой броне скафандра разлилось ослепительное яркое сияние, заставившее защиту схлопнуться. Затем последовал мощный удар. Мое тело приподняло и буквально припечатало к какой-то твердой поверхности. Вспышка невыносимо острой боли во всем теле. Заставило сознание впасть в спасительное небытие. Сколько времени было в отключке, определить сложно. Очнулся, под ненавязчивое жужжание кибердоктора. Боли не было. Присутствовал легкий дискомфорт и абсолютная опустошенность. Такое чувство, что мое тело хорошенько обработали в кузнечном цехе какого-нибудь механического завода и без меры напичкали обезболивающими препаратами. Странно ощущать себя этакой студенистой массой, без костей и мышц. — Николай! — немного оклемавшись, еле слышно позвал боевого товарища. В ответ неожиданно услышал негромкий машинный голос. — Искин БС-23РТ, инициированный оператором как Николай, в настоящий момент поврежден, восстановлению не подлежит. — А ты кто? — Искин медицинского модуля КММ-12П. «Жаль, Николая. Плохая тенденция последних дней терять тех, к кому привыкаешь. Но с этим ничего не поделаешь. Скафандр выполнил заложенные в него функции, спас оператора. А то, что я одушевляю машину, издержки моего дикого происхождения. И в какой-то степени влияние произведений Айзека Азимова. Там роботы, практически живые люди, учатся любить, ненавидеть, иногда сходят с ума». Накопив еще немного селенок, обратился к кибердоктору КММ-12П доложить окружающую обстановку. В процессе боевого столкновения оператора с двумя представителями расы Технос враг уничтожен. Скафандр БС-23РТ получил ряд повреждений и восстановлению не подлежит. В том числе необратимо выведен из строя и скин Николай. Тело оператора Андрея Громова извлечено из скафандра, в данный момент выполняется комплекс мер по его восстановлению. Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас, и залпы башенных орудий в последний путь проводят нас. Блин, упаси боже, придет такое на ум. Не надо залпов, я еще пожить хочу. Техносы? Откуда? Информация отсутствует. Боевое столкновение началось. Через две десятых секунды после выхода оператора в данную локацию, и продолжалось три четверти секунды. Ух ты, ну я и монстр. За столь короткий срок понять, что рядом находится враг, даже не видеть его, и предпринять эффективные меры по его уничтожению. Я круче гор и яиц, типа мастера йода, на вид мелкого и немного забавного, но на поверку самого могучего звездного рыцаря-джедай одного из героев, просмотренного на американском телевизионном канале фантастического фильма. Какие меры предприняты для восстановления моего организма? Введен концентрированный раствор нанитов. Выполнена локализация поврежденных участков. Устранены обширные внутренние кровоизлияния. Идет процесс восстановления целостности костной ткани, сращивания порванных сухожилий, регенерация мышц и внутренних органов. На данный момент использовано 5% от объема медицинского картриджа до завершения восстановительных мероприятий ориентировочно 12 стандартных часов. Рекомендации пациенту не предпринимать в течение означенного срока активных телодвижений или ввести организм в режим принудительного сна. Издевается железяка. Не рекомендуется предпринимать активных телодвижений. Тот пальцем не шевельнуть, моргнуть, что тот вагон разгрузить. Еще поспать предлагает. Сейчас я засну. Тут техносы нагрянут и спеленают меня, как младенца. Хотя, даже если я буду вовсю бодрствовать, это никак не помешает киборгам поглумиться над моей беззащитной тушкой. Мысленно махнул рукой и отдал команду. — Хорошо, вводи в режим сна. Солдат спит, служба. Закончить расхожую фразу не успел улетел в широко распахнутое объятие Морфея. На этот раз пробуждение было легким и приятным. Кибердок доложил о завершении комплекса реабилитационных мер и выводе нанитов за пределы организма. По всей видимости, эти самые то ли роботы, то ли живые организмы находились в небольшой луже, растекшейся из-под моего обнаженного тела. Да, я был полностью в неглиже если не считать прилипшую к левой груди непосредственно под ключицей, походную аптечку в виде большой серебристой блямбы неправильной формы. Фу, аж самому неловко. Вроде инурезом не страдал даже в детстве. А тут, нате вам, такой конфуз. Хорошо свидетелей моего позора не наблюдается. Мнительный я очень и стеснительный. Поднялся, осмотрелся. Нахожусь в просторном холле овальной формы, размером 50 на 20 метров. По стенкам диванчики со столиками, сработанные явно под физиологию Homo sapiens. По всему холу расставлены разнообразные растения в больших горшках, ничуть не увядшие, а вполне себе живые. Некоторые цветут и даже плодоносят. Интересно, кто за всем этим ухаживает? И почему за сотни лет не одичали и не превратились в плотоядных монстров? Хорошо, что имеются живые растения. Будет чем заправить пищевой синтезатор. В центре зала небольшой фонтан с прозрачной водой. Будем надеяться пригодной для питья. Через широкое панорамное окно видно синяя гладь моря и легкие волны, набегающие на ослепительно белый песчаный пляж, поросший редкими деревьями, напоминающими зонтичную пальму. Утверждать, что это не голографическая проекция, не стану, поскольку за последние годы успел насмотреться всяких чудес, которые не снились нашим мудрецам, но так и подмывало подойти к окну, распахнуть и вдохнуть свежего морского воздуха. Полный вид и по ощущениям босых ног – обычный камень, похожий на розовый туф, из которого построено большинство зданий в Ереване. Был там, поэтому знаю. В двух метрах от меня валяется изрядно помятый, оплавленный скафандр. Ничего себе! Как я в нем не превратился в головешку. Хотя человек – существо весьма живучее. Вон на труп Гитлера ни одну канистру бензина истратили, чтоб врагу не достался. А он все равно не догорел. Более печальное зрелище. Представляли две сплавленные в бесформенный комок кучки в окружении лужиц и брызг застывшего металла. Нихила прилетело ребятам. Определить материал, из которого состояли киборги без специального оборудования, не представлялось возможным. С большей долей уверенности можно было утверждать, что это металлы, какая-то керамика и неведомые мне композиционные материалы. Первым делом осмотрел скафандр в поисках оружия и еще чего-нибудь полезного, а обломился со страшной силой. Игольник и вибронож частично расплавились. Состояние содержимого заплечного контейнера также не внушало оптимизма. Батареи, к счастью, остались целы. Хорошо, что их было немного. И они выдержали удар плазмы, иначе разрядившись, превратили бы меня вместе со скафом в высокотемпературное газовое облачко. Все остальное содержимое гарантированно вышло из строя. И нафиг я тащил этот пищевой синтезатор, все одно толку от него никакого. Грустным взглядом окинул бочки с растениями. Да уж, теперь есть биомасса, а получить из нее еду не получится. Тут мой взгляд зацепился заодно из деревцев густо облепленная мелкими плодами желтоватого цвета км 12 п ты живой запас батареи и объемного расходного картриджа на 2 часа интенсивной терапии а проверить плоды на пригодность в пищу сможешь так точно в моем распоряжении имеется встроенный блок анализатор образцов флоры и фауны на предмет использования их в пищу Для этого необходимо осуществить контакт испытуемого образца и медицинского модуля. А еще что ты можешь? Имея возможность трансформироваться в надбедренную повязку. Информация, получаемая сенсорными датчиками, позволяет с большей долей вероятности предположить, что без одежды оператор испытывает дискомфорт. Вот это здорово! Ходить по высокотехнологическому детищу великой цивилизации, потрясая причиндалами и сверкая задницей, как-то не камельфо. Что же ты раньше молчал? Немедленно исполнять. Через минуту мои чресло оказались упрятаны под куском мягкой серебристой ткани. А уважение к себе как к полноправному представителю человечества планеты Земля вознеслось в заоблачное выси. Вот теперь не стыдно и в контакт вступать. Эй, зеленые человечки! «Где вы?» А еще спустя полчаса имел полную информацию о кулинарных свойствах полудюжины плодов различных деревьев, предложенных Кибердоку для анализа. Все они оказались съедобными и вполне питательными, а некоторые очень даже не дурны на вкус. Вода в фонтане также оказалась пригодной для утоления жажды. «Приятно осознавать, что голод и жажда в ближайшее время тебе не угрожают». Пока, сидя на диване, набивал желудок дарами местного садоводческого товарищества, стал свидетелем странной метаморфозы. Одно из деревцев вместе с бочонком буквально растворилось в воздухе, а через пять минут вновь появилось на прежнем месте. Только в этот раз на листьях можно было рассмотреть капельки влаги. Так вот, значит, как осуществляется уход за растениями. А я-то думал, роботы-садовники с лейками и секаторами присматривают за флорой. Вне всякого сомнения цивилизация Каргиан достигла такого уровня, что вполне может позволить Магометам не напрягаться. Горы сами придут. Процесс приема пищи не мешал процессу анализа сложившейся ситуации. Итак, Гром, ты уникум. Это неоспоримый факт. Уникум с точки зрения обыкновенного землянина. Скорее всего, для представителей ушедших цивилизаций, то, как каргиана и Арай, подобные способности не являются чем-то необычным. Не стану себя тешить иллюзиями о собственной уникальности. С великой долей вероятности некоторые из обитателей моей родной планеты являются латентными колдунами, и чтобы раскрыть магические способности человека, необходимо определенные условия, точнее, архистрессовая ситуация. Отсюда вывод. Цель предложенных тестов – определение экстраординарного потенциала испытуемого. Да, нехило развлекались наших сверхдалекие предки, Однако стоит отметить, хоть и жестоко, но без угрозы для жизни, если доверять словам хранителя насчет репликатора. И еще, насколько я понимаю, основным фактором, определяющим магический потенциал человека, является показатель интеллектуального уровня того или иного индивидуума. от Отчего же в таком случае зависит этот пресловутый показатель? Тут мне в голову пришла одна очень интересная мысль. А ведь только землян с белым цветом кожи арварские рабовладельцы поместили в гибернационные капсулы. Негров они попросту заморозили. Выходит, у всех членов экипажа «Механик Терехин» был IQ аномально высокий для содружества. Я не приверженец всяких бредовых теорий о превосходстве одной расы над другой, но факт остается фактом. К тому же, если вспомнить историю... На протяжении долгих веков владычество белой расы над другими народами земли было неоспоримым, а ведь по численности населения европейцы существенно уступали тем же азиатам, но технологический прогресс был осуществлен именно белым человеком. До сих пор азиаты и негры не придумали ничего полезного для развития цивилизации, а если и придумали, особой пользы им это не принесло. Взять, к примеру, порох, изобретенный китайцами, Наличие столь весомого аргумента могло бы позволить им стать доминирующей нацией. Не хватило мозгов. А вот европейцам, при всей их относительной малочисленности, хватило. Почему? Высокий интеллектуальный уровень, как наследие предков, получается, именно на земле, именно в жилах белого человека в настоящий момент. Течет кровь ушедших древних. И что из этого следует? А следует то что ушедшие вовсе никакие не ушедшие, и это главный вывод. Ладно, остальные выводы будем делать после, а пока у нас продолжается испытание, и необходимо постараться пройти его до конца, чтобы не осрамиться перед далекими предками, покорившими галактику. Из я попал в широкий коридор с овальным потолком, не ниже 6 метров. Ненавязчивый свет, льющийся с потолка, хорошо освещал окружающее пространство. Интуиция, которая теперь доверял безоговорочно, приказала пойти налево. Ну что же, налево так налево. Это любимое направление мужиков на земле, за исключением хронических импотентов, редких представителей вымирающего вида однолюбов и угрюмых жена ненавистников. Как выяснилось, вдоль коридора располагались жилые каюты членов экипажа. Двери в некоторые из них были широко распахнуты. Распахнуты означает что в стене присутствовал проем овальной формы, ведущий в личные покои Каргианина. По всей видимости, в коридоре были также и закрытые двери, но они никак не были обозначены. Входить внутрь не стал. Еще замуруют демоны. Выбирайся потом оттуда с голым торсом и одной надбедренной повязки. Лишь заглянул из коридор. Все каюты были одинаковыми. Просторное помещение прямоугольной формы. Единственным предметом то ли мебели, то ли иного какого назначения был яйцеобразный кокон, висевший в полуметре от пола. По всей видимости, все необходимое появлялось по желанию владельца жизненного пространства. Также обязательным элементом каждой каюты был светящийся круг с какими-то закорючками внутри. Возможно, это телепорт, ведущий к боевому посту проживавшего здесь члена команды. Не исключена вероятность, что это путь к средствам эвакуации а, скорее всего, еще что-то выходящее за рамки моих знаний. Что касаемо дверей в ванную комнату, туалет и иные помещения, их я не обнаружил. Но это не означает, что этих помещений тут нет. Особенно меня поразило объемное фото размером в половину стены, найденная в одной из кают. На фоне заснеженных горных пиков стояла семья. Крупный русоволосый мужчина спортивного сложения. Красивая хрупкая женщина, ростом ему по плечу. И мальчик лет 10-12, все одетые в светлые свитера под горло, выглядывающие из распахнутых пестрых комбинезонов. На голове женщины вязаная шапочка с легкомысленным помпоном, из-под которой выбиваются длинные светлые волосы. Мужчина и мальчик без головных уборов. На ногах ботинки, напоминающие обувь земных любителей побродить по горам. За спинами объемистые рюкзаки. Люди весело улыбаются. Похоже, в момент съемки кто-то из них удачно пошутил. Обыкновенное земное семейство на пикнике где-нибудь в Приэльбрусье или Закарпатье. То, что это именно семья, сомнений не возникало. Пацан был похож одновременно на обоих родителей. Светлые волосы и хитроватый прищур зеленоватых глаз матери. И пока еще по-детски мягкое, но обещающее в будущем стать волевым лицо отца. Я замер в безмолвии перед осколком седой древности. Меня поразило то, что это самые обычные люди. Попадая в самые немыслимые для понимания землянина уголки этого космического корабля, я вольно и невольно нарисовал для себя образ Каргиан. Эдаких богов, для которых все человеческое, уже давным-давно пройденный этап. И что я вижу? Это поразительно, удивительно, и это радует. Достигнув немыслимых высот в развитии наук и технологий, люди остались людьми и не превратились в монстров, поступки которых определяются лишь высшей абстрактной логикой и еще какой-то заумью. Главное доказательство – улыбки на лицах. Эти люди, вне всякого сомнения, умели любить, страдать, ненавидеть, жертвовать собой во имя некой известной им цели. О, как мне хотелось войти именно в эту каюту и осмотреться там повнимательнее. Но, переборов любопытства двинул дальше по коридору туда, куда меня уже не просто влекло на интуитивном уровне, а буквально толкало в спину чувство предвкушения встречи с чем-то необычным. Сначала шел, ускоряя шаг, затем перешел на легкий бег. В каюты больше не заглядывал. Ни к чему. Если будет угодно его величеству случаю... Я многое очень скоро узнаю, ну а если не суждено узнать, мне вполне достаточно уже увиденного, чтобы с определенным оптимизмом смотреть в будущее. Как тому у Горького? Человек, это звучит гордо, и нашим предкам хватило ума, чтобы до самого исхода неведомо куда оставаться людьми. Наконец дорога вывела меня в просторный холл овальной формы, со сглаженными переходами между полом и выпуклым потолком как и во всех прочих, виденных мной на этом уровне, помещениях. Похоже, но очень не любили здешние обитатели острых углов и параллельных плоскостей. На стене обнаружился знак. Большой круг со слегка смещенным от центра вверх малым кругом внутри. И что сие на этот раз должно означать? Ответ не заставил себя ждать. Стоило приблизиться к рисунку, передо мной возник проход прямо в стене. Пожалуй, стоит это расценивать как приглашение. Отбросив сомнения и придавив беспощадно зашевелившееся было фобии, воспользовался гостеприимством неведомых хозяев. Стоило мне переступить порог, как проход за моей спиной исчез. Осмотрелся. Пустая комната круглой формы, метров пяти в диаметре, высота потолка примерно три метра. Впрочем, не совсем пустая. В самом центре два стоящих рядом предмета кубической формы со сглаженными гранями. Один в высоту сантиметров пятьдесят, второй около метра. Подошел, чтобы рассмотреть во всех подробностях, и на большом кубе заметил глубокие отпечатки двух человеческих кистей. Мне явно предлагалось приложить к ним руки. Однако, не усевшись на малый куб, это сделать было бы затруднительно. Ну что же, воля хозяйская, не я тут диктую условия. Значит, буду вести себя, как положено, добропорядочному гостю. Стоило мне присесть, как кубик потек, и вскоре принял форму, наиболее подходящую для моей фигуры. Удобнее расположившись в кресле, возложил руки на большой шестигранник. Какое-то время ничего не происходило, и вдруг передо мной прямо в воздухе повисло. Один плюс один равно вопрос. Интересно, как это понимать? Элементарная задачка для первого класса начальной школы? А может быть, стоит копнуть глубже? Ведь если суммируются элементарные частицы и античастицы, происходит процесс аннигиляции вещества. В этом случае ответ ноль. А если воедино сливаются яйцеклетка и сперматозоид, получается один организм. Можно привести примеры из физики, когда эта сумма будет равняться и трем, и четырем, и даже бесконечности. Так, стоп, Гром. Давай не будем мудрствовать лукаво и перестанем искать пресловутую черную кошку там, где ее нет никогда не было и быть не может. Без дальнейших раздумий вместо вопросительного знака я поставил два. Цифры окрасились в зеленый цвет, и изображение растворилось в воздухе. Дальше задания пошли по нарастающей сложности. Вначале это был курс математики средней школы, алгебраические уравнения с одним и несколькими неизвестными, геометрические задачи, благо цифры и прочие обозначения были такими, как принято на Земле. После каждого правильного ответа значки окрашивались зеленым и пропадали. Пока что неправильных ответов я не допускал, поэтому как именно отреагирует на него мой неведомый экзаменатор, я не знал. Может быть, потребует решать по новой, а может, вдарит чем-нибудь смертоубийственным. И останется от моей бренной оболочки кучка пепла. Проверять свои умозаключения специально я не собирался и как можно внимательнее относился к решению каждого задания. После школьного курса математики последовали задачи университетского уровня, матан, дифуры и прочие дисциплины. Перед глазами выстраивались стройные ряды интегралов, скакали производные, алгебраические и геометрические функции переплетались между собой в бешеном танце. Я погружался в мир формул и абстрактных понятий все глубже и глубже. Можно сказать, я жил математикой, я дышал математикой, я был этими самыми абстрактными формулами. Постепенно в стройный ряд понятных определений и привычных формул начали проникать иные ранее неведомые мне знаки. Однако теперь их смысл не был для меня тайной за семью печатями. Я на лету хватал новой для себя формулировки и понятия и готов был взлететь без крыльев от эйфории. Но каким же диким я был совсем недавно! Ну как же можно было жить без всей этой немыслимой красоты! Сам не заметил, как мое сознание разделилось на два потока. Потом еще и еще. Теперь я одновременно решал не меньше дюжины заданий. Заданий неподвластных. Ни одной земной ЭВМ. В какой-то момент мне было предложено решить ряд задач из очень сложной многомерной игры, где фигурами были звездолеты самых разных классов. Я с ними справился в считанные мгновения. Еще один прилив эйфории. Вероятно, таким образом меня награждают за особые успехи в обучении. То, что это было именно обучение, с одновременным развитием заложенных в меня способностей, для меня уже не было секретом. Поток обрушившейся информации все возрастал и возрастал. Но я не боялся в нем захлебнуться. Я впитывал знания, как страждущий в пустыне, неожиданно наткнувшийся на оазис с источником чистой вкусной воды. Я хотел знаний еще и еще». В какой-то момент перегруженный мозг не выдержал. Чудесный рой математических образов взорвался феерическим салютом, и сознание в очередной раз провалилось в спасительное небытие.